Глава 15. Зона. 7 часов 30 минут до часа ч. Че. Человек в маске легко поднялся с земли, принял из рук бойца позорно утерянный в бою меч и сунул его в ножны. Другие подручные тем временем усадили связанных пленных к стене. Враг подошел и присел в двух шагах от дорогина. «Вы хорошо сражались, господа, но вам не хватило слаженности». и взаимного доверия. Скорее патронов, процедил Дорогин сквозь зубы. И этого тоже охотно согласился враг. Вы ведь не рассчитывали, что зайдете так далеко, верно? Насколько я знаю, планом объединенного штаба был предусмотрен более короткий маршрут. До санчасти и обратно. Новый полковник проявили ненужную инициативу. Пошли дальше и в результате сидите сейчас связанные по рукам и ногам. А ведь все могло пройти идеально, и патронов хватило бы, и сил. «Не прошло бы», — угрюмо возразил Бибик. «Четыре двухсотых. Какие уж тут идеалы». «Думаю, потери были предусмотрены планом, не так ли, полковник Дорогин?» «Не такие серьезные», — ответил Дорогин. «Это что, допрос по горячим следам?» «Просто беседа. Человек в маске прижал руку к груди и поморщился. Предыдущее получилось какой-то сумбурной и закончилось неприятно». «Это закончится так же», — заявил Дорогин. «Бравада не ваш стиль, полковник», — саблист покачал головой. «Он скорее подошел бы к Паркеру. Впрочем, вы правы, эта беседа тоже закончится неприятностями, но исключительно для вас и вашего проводника. А ведь вы могли их избежать». «Слышали уже», — недовольно проронил Бибик. «Поискали бы в морге, убедились, что там пусто, что источник подкинул дизу, внесли бы...» протокол, что ЗОВ это естественная аномалия, созданная Зоной. Да и вернулись бы кто на базу, кто в Киев с наваром. «Все это вы уже говорили. Спасибо». «За что?» – удивился враг. «За подтверждение. Я, честно говоря, сомневался, что штабные эксперты правы. Думал, что ЗОВ это все-таки новая аномалия». «Пожалуйста», – враг встал. «Вы проявили ненужную настойчивость, но я вас даже за это уважаю». «Мне только жаль потраченных напрасно усилий. Я зря оберегал вас от мутантов, от наемников, помогал Паркеру справиться с Зовом. Все ради того, чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни вам. Но вы решили по-своему, захотели дойти до конца. Ну что ж, пусть так и будет. Только конец вам обеспечен в другом смысле. Конец жизни». «Заколебал», — буркнул Бибик. «Что ты распинаешься? Нагнетаешь? Че хочешь добиться?» Только одного, чтобы вы четко представили, что вас ждет в ближайшее время. Как и все, кто пришел сюда по велению Зова, вы будете принесены в жертву науки. Таких, как вы, немного, ведь на близких подступах к источнику реакция на Зов у подопытных резко меняется. На смену полному безразличию и заторможенности приходит агрессивность, стремление уничтожить конкурентов, но зато в точку сбора попадают лучшие экземпляры. И мутантов, и людей. На них ставить опыты достовернее всего. «Мы не реагируем на ваш долбанный зов», — с вызовом заявил проводник. «Ничего страшного. Накачанные химией люди тоже будут нам полезны. С вашей помощью мы расширим рамки эксперимента. Все ясно?» «Кроме одного», — сказал Дорогин. «Зачем вы нам это рассказали? Чтобы понаблюдать за нашей реакцией и получить садистское удовольствие». «Я предупредил того, кто слушает нас с помощью хитроумной аппаратуры, встроенной в ваши комбинезоны», — вдруг в голос, пояснил враг. «Участь вашей инспекторской группы ожидает всех, кто придет в зону с целью отыскать источник ЗОВА!» «В следующий раз будет летная погода. Сюда прилетят вертушки и выжгут ваш серпентарий к чертовой матери», — заявил Бибик. «Тоже мне Гитлер нашелся! Грозит он всему миру из волчьего логова! Дурак ты, парень!» «Пусть прилетают!» — Саблист подал знак помощникам. «Одним ретранслятором можно и пожертвовать. И десяткам стингеров тоже. Вертушки разбомбят ложную цель, а мы собьем реальные машины. Кто останется в накладе?» «Вакуумной бомбой жахнут, достанется и ложной, и натуральной цели». «Нет, Бибик, серьезным оружием центр зоны атаковать никто не разрешит, так что ваш диагноз не сбудется». Враг обернулся к бойцам. «Вносите пленных!» Да не вздумайте развязывать, пока не запрете в клетках. До встречи, господа ходаки, До последней встречи. Бойцы ухватили пленников за ремни разгрузок и вязки на ногах и потащили, видимо, для пущего эффекта ногами вперед, к едва заметному среди серых руин входу в волчье логово. По пути проводник без устали вертел головой, пытаясь увидеть как можно больше, но толком так ничего и не рассмотрел. Да разглядывать было, по сути, нечего. Развалины выглядели, как и везде, унылыми и безжизненными. А особых примет или, тем более, указателей поблизости не наблюдалось. Все, что сталкер успел срисовать и запомнить, это лица. Да и то, замаскированные бликами и тонировкой масок. Дорогин заметил и того меньше. Полковник успел определить тип запорного механизма входных ворот бункера и сосчитать количество дверей в длинном коридоре, по которому пленников тащили довольно долго. Дверей насчитывалось больше двадцати, и на них не было никаких надписей или номеров. Лишь дважды встретились значки радиационной опасности. Вот одну из таких отмеченных дверей и открыли перед своеобразным конвоем двое охранников, все в той же синей униформе солдат удачи. За дверью, вопреки тревожным ожиданиям, обнаружился вовсе не склад радиоактивных отходов и не хранилище изотопов, а просторный зал с высоким сводчатым потолком, отдаленно напоминающий станцию метро. Сходство дополняли провоженные прямо по полу рельсы и зияющие в одной из стен жерла тоннеля. На рельсах стояла небольшая дрезина, к которой была прицеплена открытая вагонетка с двумя рядами сидений и просторным отделением для груза. «Кажется, я начинаю прозревать», — негромко произнес Бибик, когда бойцы, не особо церемонись, забросили пленников в кузов вагонетки. «Вы о чем?» — шепнул Дорогин. «О маскировке этого бункера, об охране, как бы из наемников, и о ложной цели, про которую толковал этот тип в маске. Теперь все становится на свои места, мне почти все понятно». «Мне тоже. Лаборатория работает на наемников, а они в порядке взаимных расчетов прикрывают ученых». Комбинация простая и эффективная. «Ничего она не простая. Вы меня не дослушали, господин полковник». Бибик вытянул шею, чтобы шептать прямо Дорогину в ухо. «Никакие это не наемники. И лаборатории тут никакой нет. Только ретранслятор и сортировочный пункт. Думаете, нас зачем на вагонетку погрузили? Покатать? Нет, мы еще даже близко к лаборатории не подошли». «Постойте, Бибик, я не понимаю». Дорогин поморщился. «Давайте по порядку. Если охрана этого места не наемники, то кто?» «Спецназ!» «Да ну...» — разочарованно протянул полковник. «Бывший! Точно вам говорю! Я троих узнал, пока нас сюда тащили. Один из них два года назад из боевого выхода не вернулся, а двое год назад пропали. Мертвые души! Вот почему нас и повязали так легко. Спецназ все-таки, а не какие-нибудь вохры!» «Интересно. Полковник удивительно легко сменил недоверие на любопытство». А почему они под наемников маскируются? Для солидности. Ну и для этого тоже. Но в первую очередь они на невнимательности играют. Знаете, есть такой тест на наблюдательность. Наспор. Сунуть палец в задницу, а потом облизать. Бибика посерьезнее нельзя, хотя бы сейчас. Я серьезно. Выигрывает тот, кто заметит, что экзаменатор сунул один палец, а облизал другой. Так и тут. Лаборатория, которая работает на наемников, реально существует и находится в подвале высотки в двух шагах от той, под которой мы сейчас кукуем. Понимаете? Точно такая же 16-этажка была когда-то. Близнец. И народ туда приходит в той же униформе и лишних людей туда не пускают. Отстреливают на раз. Вся разница в том, что за сутки перед выбросом в реальной лаборатории наемников все двери задраивают наглухо. А тут полным ходом принимают живой товар и задраиваются лишь в последний момент. Но кто в здравом уме сюда за сутки до выброса припрется и будет искать отличия? Мы? Ну да. Но мы-то с другой целью пришли, понимаете теперь в чем фокус? Понимаю, Дорогин задумался, но вопросы все равно остаются. Почему сами приемщики живого товара не поддаются зову? Не все же они псионики, как этот саблист. Я слыхал, у наемников имеются особые амулеты. Может, у этих тоже? Хотя, возможно, они колются чем-то. Или все на колесах, как и мы. Если бывшие вояки тут обитают, то и секретные снадобья у них могут быть с военных складов. Почему нет? Думаю, о безопасности своей охраны подпольные исследователи должны были позаботиться в первую очередь. Еще до того, как начали с экспериментировать. Возможно, а настоящий источник не ретранслятор, а генератор. Блок управления и все остальное находится в лаборатории, так не обязательно. Бибик сокнул языком, но не думаю, что у этого Крентеля Сабли реально безграничное финансирование. Исследование стоит дорого, на несколько бункеров денег многое и... могло и не хватить. Да и подобных подопытных удобнее мучить непосредственно у генератора, наверное. Короче, будем надеяться, что у них все яйца в одной корзине. И виварий, и аппаратная, и секционный зал.